Глава третья. В самый последний день года Амус Декер сидел в своем прокатном автомобиле в очереди в заездной Бургер Кинг у границы Огайо с Пенсильвании. Ломая голову, что заказать? Изрядная часть его имущества находилась на заднем сиденье и в багажнике автомобиля. А еще какие-то вещи остались в камере склада в Берлингтоне. Растаться с ними он не мог, но сунуть их уже было некуда, чтобы взять с собой. Амос был крупным мужчиной, 6 футов 5 дюймов, где-то на полпути между 300 и 400 фунтами. Точная цифра зависела от того, сколько он ел в каждом конкретном случае. В колледже он играл в футбол и успел отметиться в НФЛ, где неожиданный, ошеломительный удар перетряхнул ему мозги, наделив практически безупречной памятью. Гипертимезия, как называют это по-научному. Примечание: здесь и далее обо всех событиях Произошедших Саумусом Декером рассказывается в романе Балдачи Абсолютная память конец примечания. Звучит круто. А на деле отстой. Но все это ерунда по сравнению с тем вечером, когда он вошел в собственный дом и обнаружил, что его жена Шурин и дочь Зверски убиты. Их убийцы больше нет среди живых. Декер об этом позаботился. Но завершение этого дела заодно заставило его переехать из Берлингтона, штат Огайо, в Вирджинию чтобы вступить на уникальный пост ФБР. Он по-прежнему не определился с тем, как к этому относиться. Так что заказал два больших воппера, два больших пакета картошки фри и коку, настолько большую, что с трудом удерживал ее даже в своей огромной ладони. Тогда он на нервах всегда ест. А когда совсем не в своей тарелке, превращается в утилизатор отходов. Сидя в машине на парковке, Амос поглощал свою трапезу. Соль с картошки липла к пальцам и рассыпалась по коленям. За окнами сеял легкий снежок. Деккер тронулся в путь поздно, устал, так что решил не ехать дальше ночью. Переночует в мотеле в ключевом штате и завершит путешествие завтра. Примечание. Ключевой штат, прозвище штата Пенсильвания. Конец примечания. Спецагент Рос Богарт, человек, на которого Деккер будет работать в ФБР, Сказал, что все его дорожные расходы в разумных пределах будут покрыты. На самом деле он даже заказал Декеру авиабилет до Вирджинии, но Амос отказался, ему хотелось доехать за рулем. Хотелось побыть наедине с собой. Он будет работать на ФБР вместе с женщиной, которую встретил в Берлингтоне, журналисткой по имени Александра Джеймисон, продемонстрировавшей свою смекалку во время расследования убийства его семьи. И Богард хотел, чтобы она стала членом его необычной команды. Богарт изложил Декеру в подробности своего видения этой команды, когда оба были в Берлингтоне. действует Джеймисон будет с базы ФБР в Куантико. а нас ведет вместе агентов ФБР и штатских наделенных особыми дарованиями для повторного открытия, и хочется надеяться раскрытия глухарей. Может, статься, сложится команда чепенцев, подумал Декер. Он не знал, как именно относиться к переезду на восточное побережье и, по сути, началу с чистого листа. Но решил, что раз в Берлингтоне его ничего не держит, то почему бы и нет? По крайней мере, именно это он чувствовал на прошлой неделе. Но сейчас подобной уверенности не испытывал. Рождество пришло и ушло. Сегодня канун Нового года. Люди устраивают вечеринки и празднуют наступление Нового года. Декера среди них не будет. Ему праздновать нечего, кроме новой работы и новой жизни. Он лишился семьи. Родных не заменишь, так что ему уже никогда ничего не праздновать. Швырнув мешок с мусором в контейнер на парковке, Амос забрался обратно в машину и тронулся. Включил радио. Приближалось начало нового часа, когда он поймал местную станцию Национального общественного радио. Пошли новости. Передовица гласила об узнике отделения смертников, мелодраматически избавленного от смерти. «Это был рождественский подарок в последнюю секунду», — заявил диктор. Звали заключенного Мелвин Марс и приговорили его свыше 20 лет назад за убийство собственных родителей. И теперь, отклонив все его апелляции, штат Техас был готов отобрать у этого человека жизнь за его преступление. Но тут всплыли новые ошеломительные обстоятельства, — сообщил диктор. Некий заключенный в Алабаме сознался в этом преступлении, якобы предоставив подробности, известные лишь настоящему убийце. Марс, претендент на получение Кубка Хайсмана и первый кандидат в НФЛ, в настоящее время по-прежнему пребывает за решеткой в ожидании результатов предстоящего следствия. «Но если это следствие подтвердит признание», — доложил диктор, — «то Мелвилл Марс сможет выйти на свободу, проведя за решеткой два десятилетия». Конечно, с его мечтой об НФЛ покончено, но, может быть, правосудие наконец свершится, хоть и малость поздновато. — Проклятие! — подумал Деккер, выключая радио. — То еще правосудие для Мелвина Марса. А потом колесики у него в мозгу завертелись, воспоминания понеслись в аккуратном, хронологическом порядке, хотя, чтобы вспомнить именно это, гипертимезии Декеру вовсе не требовалось. Мелвин Марс был звездой-рэннингбеком в Техасском университете. Лонгхорнс играли с командой Декера. Бакайс Огайского государственного университета в последнюю неделю регулярного сезона, и матч транслировали по телевизору на всю страну. Примечание. Футбольный клуб Техас Лонгхорс длиннорогие, а также название породы крупного рогатого скота. Бакайс, то есть конские каштаны, пренебрежительное прозвище жителей штата Огайо. Конец примечаний. Декер в своем составе играл лайнбекером. Он был даже чересчур рослым для лайнбекера и хорошим игроком, хоть и не выдающимся, был наделен габаритами, силой и выносливостью, но не обладал проворством и чистой атлетичностью воистину незаурядных игроков. В тот день Марс превратил жизнь для Декера и Бакайс в сущую пытку. Техаский в тот день выиграл, впаяв 5 тачдаунов, и умыкнув у Агайского государственного все шансы на участие в национальном чемпионате. Марс самолично заработал очки четырежды, трижды пробежками, а один раз шикарным приемом паса и рывком с 35-ярдовой линии Бакайс. Этот мяч Декер помнил особенно хорошо. Он блокировал Марса при розыгрыше, когда тот выбегал с позиции бэкфилда. Декер врезался в Марса со всей своей массой, как только тот поймал мяч — Но Мелвин как-то ухитрился устоять на ногах, увернулся от Корнербека, Потом от сейфти прошел еще одного сейфти, наскочившего у самой линии ворот, а Декер тем временем валялся на поле в 30 ярдах позади. Примечание. Корнбэк и сейфти — игроки защищающейся команды, не дающие ресиверам соперника поймать мяч и занести его в зачетную зону. Конец примечания. Казалось, тогда Марс оттоптался на нем уже в пятый раз за день. Но, как указал тренер в день просмотра записи матча, на самом деле это был десятый. После этого столкновения и промаха Декер отправился на скамейку запасных. Меньше чем за 6 минут до конца Лонгхорнс вели 28 очков. Они могли закатить еще одну банку, если бы отобрали мяч после перехвата. И именно Марс снова врезался в разыгрывающего лайнбекера Бакайс, гранитный утес по имени Эдди Кейс, впоследствии 12 лет игравшего за 49ers, Да так жестко, что парень отлетел назад до конца зоны, а Марс тем временем заработал свои последние очки за день. Мелвин Марс. Декер думал, что этот парень тоже станет железобетонным кандидатом в НФЛ. Когда Марса арестовали, шумиха была изрядная, но Амос тогда пахал вовсю, чтобы выбиться в главную лигу, так что арест и осуждение Мелвина Марса в конце концов затушевались в прошлом. Два десятка лет в тюрьме за преступление, которого он, быть может, даже не совершал. Сознался другой, выложив подробности, известные лишь настоящему убийце. Это было настолько близко к убийству семьи Декера, что даже его уникальный рассудок был не в состоянии совладать с возможными шансами подобного. Он проехал в Пенсильванию насквозь, потом на юг в Мэриленд, и еще дальше на юг в Вирджинию, не остановившись для ночлега. Рассудок его был бодр, бдителен, и занят размышлениями. Он думал о Мелвине Марсе, имя из прошлого. Деккер не верил в судьбу и даже в ее младшую кузину озарения, и все же что-то заставило его включить радио именно в этот момент. Ешь он свою трапезу на пару минут дольше или остановить, чтобы отлить, мог бы напрочь прозевать этот репортаж. Но он слышал рассказ от начала и до конца. Так что же сие значит? Он толком не знал. И не знал, покинет ли теперь имя Мелвина Марса его хоть когда-нибудь. Много часов спустя Амус приехал по адресу, который ему дали, на базу корпуса морской пехоты в Квантику, одну из крупнейших баз морской пехоты США в мире, за одной битком, набитую всяческими федеральными органами правопорядка. Территорию окружал высокий забор с сохраняемыми воротами, у которых стояли серьезные люди в мундирах и с автоматическим оружием. Амос Декер подкатил к воротам, опустил стекло, сделал глубокий вдох и приготовился начать жизнь с изнова.